Вся власть далай-ламе. Тогда всё чаще стали звучать голоса, требовавшие больше не медлить и объявить Далай-ламу совершеннолетним. В тяжёлые времена народ предпочитал видеть на троне молодого правителя, неприкосновенного в своём самодержавии и не желал больше терпеть злоупотребления приспешников регента. В стране, стоявшей на пороге войны, нужен был лидер, являющий собой образец стойкости и морали. В те дни в Лхасе произошло нечто доселе невиданное. На стенах главной улицы, ведущей к Нурбуленка, появились плакаты с надписью: "Вся власть Далай-ламе". За этим лозунгом в качестве обоснования требования следовал целый ряд обвинений в адрес фаворитов регента, которых подозревали в серьёзных проступках. Конечно, в одной из следующих моих посещений Далай-ламы мы заговорили об этих плакатах. Он о них уже слышал от своего брата. Предполагали, что их авторы, монахи из Сара, далай-ламе такой поворот вещей совсем не радовал, потому что он не чувствовал себя достаточно зрелым для этой огромной ответственности. Он понимал, что ему ещё многому нужно научиться, поэтому он не придал большого значения появившимся на стенах требованиям и продолжал усердно заниматься по нашему плану. Больше всего его волновало Сравнился ли он уже по уровню знаний со своими ровесниками из западных стран или при встрече всё ещё мог бы прослыть отсталым тибетцем? Абсолютно не кривя душой, я уверял своего ученика, что у него выдающийся ум, и ему не составит труда догнать и перегнать своих западных сверстников. Надо сказать, нечто вроде комплекса неполноценности было свойственно не только далай-ламе. Тибетцы часто говорят про себя Мы ничего не знаем, мы такие глупые. Но ведь уже сами эти слова свидетельствуют об обратном. Жители этой страны отнюдь не глупые, просто порой они путают ум с образованием. Через индийское представительство мне иногда удавалось доставать настоящее игровое кино для нашего кинотеатра. Мне хотелось хорошими кинолентами разнообразить нашу программу и порадовать Далай-ламу. Первым Мы смотрели фильм Генрих V, и мне было очень интересно проследить за реакцией божественного правителя. На просмотр этой ленты он пригласил и своих монахов-наставников, а когда погас свет, в зал тихонько прошли даже садовники и повара, работавшие во внутреннем саду. Зрители расположились на коврах в зале, а мы с Далай-ламой, как всегда во время просмотров, сидели на лестнице, ведущей в коморки с аппаратурой. Я постоянно на ухо переводил ему текст и старался отвечать на возникавшие вопросы. Хорошо, что я к этому подготовился, потому что мне, носителю немецкого, переводить шекспировский язык на тибетский было не так-то просто. Всех зрителей сильно смутили любовные сцены, и когда мы вдвоём ещё раз смотрели этот фильм, я пропускал эти части. Лента впечатлила Кундуна. Жизни великих людей его очень интересовали, и он всегда с большим любопытством слушал о деяниях не только правителей, но и знаменитых полководцев и изобретателей. Документальную ленту о жизни Махатмы Ганди, которого здесь очень почитали, Далай-лама пересматривал несколько раз. Мне и раньше импонировал его вкус. Однажды, разбирая имевшееся у нас в запасе плёнки, он отложил в сторону все комедии и чисто развлекательные фильмы. попросив обменять их. Главным образом, его занимали картины о войне, о различных культурах и учебные фильмы. Как-то раз я решил порадовать Далай-ламу красивой лентой о лошадях, но тут же выяснилось, что эти животные его совершенно не интересуют. Странно, сказал он тогда. Моё прежнее тело. Он имел в виду Далай-ламу XIII, так любила лошадей, а мне они совсем не важны. гораздо интереснее ему было понять устройство двигателя джипа или разобрать недавно приобретённую лейку. Впрочем, он всё же не был пока достаточно искусным механиком для таких филигранных дел, поэтому в итоге мне пришлось одолжить Кундуну свою фотокамеру. В это время юноша быстро рос, отчего, как это часто бывает в таком возрасте, становился несколько неуклюжим. И не совсем ловко управлялся со своим стремительно меняющимся телом. Из-за этого однажды Далай-лама уронил экспонометр и расстроился, словно бедный ребёнок, сломавший свою единственную игрушку. Мне даже пришлось напомнить ему, что он правитель великой страны и может купить себе сколько угодно экспонометров. Меня постоянно удивляла скромность этого юноши. Сын любого богатого торговца был куда избалованнее его Да и личных слуг у него было меньше, чем у небогатой знати. Монарх вёл аскетическую и одинокую жизнь, часто постился и соблюдал временный обет молчания. Его брат, Лапсан Самтен, единственный, кто мог бы составлять Далай-ламе компанию, довольно сильно уступал ему в интеллектуальном плане, хотя и был старше. Поначалу божественный правитель настаивал, чтобы его брат принимал участие в наших занятиях. Но для Лапсана Самтена это оказалась настоящей пыткой, и он часто просил меня передать извинения Кундуну. Он признался мне, что толком не понимает наших бесед, и от них его ужасно клонит в сон. Зато Лапсан Самтен, лучший брат, разбирался в практическом устройстве работы правительства и помогал в выполнении его общественных функций. Далай-лама спокойно воспринимал то, что его брат часто не являлся на занятия. Меня это удивляло, потому что сам Лапсан Самтен рассказывал мне, насколько вспыльчив был Далай-лама в детстве. Я никогда этого за ним не замечал. Скорее он был слишком собран и серьёзен для своего возраста, но если уж он смеялся, то делал это совершенно по-детски, от души. Он любил всякие безобидные шутки, иногда принимался понорошку боксировать со мной, время от времени подтрунивал надо мной. При этом сказывалась его внимательность к деталям. Например, когда я сразу не мог ответить на вопрос, у меня была привычка в задумчивости подпирать подбородка рукой, чтобы лучше сконцентрироваться. И вот как-то в очередной раз, отпуская меня домой с неотвеченным вопросом, он сказал мне на прощание с одыкой, шутливой угрозой: "Только завтра, Генрик, ты не подпирай голову, а сразу рассказывай всё как есть". Как бы ни был открыт Кундун к западной мысли, ему всё же приходилось подстраиваться под древние обычаи, связанные с его положением. Все вещи из обихода далай-ламы считались непревзойдённым средством от всех недугов и злых духов. Поэтому все осаждали меня, выпрашивая выпечку и фрукты, которые я привозил домой с кухни его святейшества. Мои друзья приходили в неописуемый восторг, когда я дарил им часть этой снеди. Они тут же поглощали угощение в надежде таким образом обезопасить себя от всевозможных неприятностей. Впрочем, это совершенно безобидно, а вот обычай пить мочу Далай-ламы нравился мне куда меньше. Это было самое почитаемое и востребованное средство, которое, правда, применяли только в особых случаях. Далай-лама сам качал головой по этому поводу и не любил, когда поступали соответствующие просьбы. Но в одиночку он не мог противиться этим обычаям, а впрочем, и не очень-то о них беспокоился. В Индии, например, каждый день на улице можно было увидеть, как люди пьют мочу священных коров. Я знал, как сильно юный монарх надеялся однажды вывести свой народ из мрака суеверий. Стоило нам начать рассуждать о просвещении и будущих реформах, остановиться было невозможно. Мы уже подготовили план для начала пригласить из небольших нейтральных стран, у которых нет интересов в Азии, самых разных специалистов, затем с их помощью организовать систему образования и здравоохранения, параллельно готовя новых специалистов из местных жителей. Моему другу Ау Шнайтеру отводилась видная роль. Для него, инженера сельского хозяйства, в Тибете было столько работы, что во всю жизнь не переделать. Его самого захватывали эти идеи, И он не желал себе лучшей доли, как навсегда остаться работать здесь. Я хотел посвятить себя школьному образованию. Но к ли я представить, выбирая педагогическую специальность в университете, что однажды передо мной откроется такое обширное поле деятельности. Но все эти планы так и оставались делом неопределённого будущего. Мы с Аушнайтером были достаточно дальновидны, чтобы не предаваться пустым мечтаниям, понимая, что нападение Красного Китая на Тибет неизбежно. А если китайцы захватят страну, то нам здесь больше не будет места, потому что мы определённо поддерживаем независимость этого небольшого миролюбивого народа.